Глава 6. Сейлин Несарда не знала, что и думать о бледном темноволосом человеке, когда она увидела его в черном баране и решилась на то, чтобы подослать к нему Полта. Обратиться к некроманту казалось ей правильным решением, несмотря на то, что в ее детстве важную роль играла церковь Закарума. Возможно, выбор леди Сейлин был частично обусловлен даром или проклятием, как она порой думала. Либо тем, что когда она посмотрела в серые глаза странника, она увидела в нем человека. Молва и легенды выставляли некромантов мерзкими падальщиками, оскверняющими могилы, заклинателями, вступившими в союз со злом. Но Сейлин видела в Зейли совсем не это. На самом деле, она видела нечто похожее на то, что замечала в собственном отражении. Молчаливую решимость сделать то, что должно быть сделано, независимо от последствий для себя лично. И теперь Зейл чуть не погиб из-за нее. Он лежал на кровати, которую она ему выделила с самого начала. Побоявшись оставить его одного в склепе, пока она бегает за помощью, Сейлин тащила Зейла вверх по ступеням, как только могла. Лишь когда они благополучно выбрались из склепа, она позвала Сардека. Уже вместе они отнесли некроманта в комнату. Руки Сейлин до сих пор дрожали. Она вновь и вновь прокручивала в мыслях смерть Полта. Он преданно служил ей еще до того, как она вышла замуж за Риордана и, не колеблясь, защищал некроманта. Последнее ее удивило, но, возможно, Полт считал Зейла лучшим шансом хозяйки на выживание. Она сожалела о том, что от верного слуги ничего не осталось, чтобы похоронить. Последнее заклинание жреца Ратмы уничтожило то немногое, что уничтожил призрак. Но Сейлин знала, что Полт никогда не любил лишних церемоний. Ему бы понравилось, что Зейл использовал его как оружие, уничтожившее его убийцу. Необычайно притихший сардок предложил позвать на помощь слуг, но Сейлин знала, что никто из них не приблизится к некроманту. К счастью, она никогда не была неженкой, в отличие от большинства девушек ее сословия, и кое-что знала об оказании помощи раненому, поскольку ей приходилось подлечивать брата после уж очень безбашенных пьянок. Если уж ее способности окажется мало, она обратится за помощью к Хамбарту Веселу. Духа стоит лишь попросить. «Осторожней с ним, осторожней!» – увещевал череп, пока Сейлин снимала то, что осталось от плаща и рубахи Зейла. «Надеюсь, вы принесли хорошего крепкого виски для омовения ран». «Виски прямо возле вас». Череп наемника, принесенный вместе с Зейлом, стоял на привычном месте, а фляга с виски слева от него. Не забудьте промыть каждый порез от этих зверей. Надеюсь, он достаточно крепкий. Не то, что это модная бодяга, которую пьет голубая кровь. Прошу прощения, миледи. Его пьет мой брат. Он должен убить всякую заразу. Камберт глухо усмехнулся. Жаль, что я не могу попробовать. Отрезая ножом полоски ткани, Сейлен заметила, что дыхание у Зейла, по крайней мере, было ровным. Тем не менее, его и без того бледная кожа была практически белой, если не считать синеву вокруг губ. Это пугало женщину. Аристократка взяла влажную ткань из керамической чаши, которую принесла с собой, и принялась промывать раны. Волосы на груди Зейла слипались от пота, а тело горело адским пламенем, хотя и оставалось белым, как снег. Когда Сейлин убедилась, что промыла раны как следует, она открыла виски. Она знала, что существуют травы, которые тоже могли помочь, однако у них не было времени на то, чтобы отправить слугу на поиски нужного торговца. С особой осторожностью аристократка вылила несколько капель на первую рану. Зейл слегка вздрогнул. Сейлин ждала еще какой-либо реакции, но ее не последовало. «Не бойся, девочка», – заверил ее Хамбард. «У Зейла сильный болевой порог. Это максимум, чего я ожидал от него». После такой передряги. Вздохнув свободней, Сейлин закапала в раны еще виски. Каждый раз некромант реагировал одинаково мягко. Этого должно хватить. Пробормотала Сейлин несколько минут спустя. Когда она закупорила флягу, то впервые осознала, что так и не удосужилась снять длинную перчатку с правой руки Зейла. Левую он снял еще во время призыва. Желая устроить его поудобней, леди Несарда решила осторожно снять перчатку с руки. не нужно этого делать внезапно вскричал черептоном граничущим с безумием «Ему и мой в перчатке хорошо это некроманская штука знаете ли просто оставьте ее проклятие короткий крик вырвался у сейлен она в ужасе отшатнулась от того что увидела Конечность сдернулась словно реагируя на крик еще больше усиливая шок аристократки сейлен брат постучал в дверь кулаком сейлен что случилось Он толкнул дверь, одновременно отталкивая ее в сторону. «Ничего страшного, девочка!» – настаивал Хамберт. «Совсем ничего. Вам...» «Огонь и сера!» – выругался Сардек. «Чего я тебе говорил о таких, как он?» Селин продолжала смотреть. Ее ужас теперь смешался с болезненной очарованностью. Она не слышала ни слов Сардека, ни слов Черепа. Все, что имело значение – это ужасное зрелище перед ней. На правой руке Зейла отсутствовала плоть. Казалось, что лишь несколько филигранно закрепленных жил удерживали кости вместе. В остальном же, на жуткой ладони, не было ни единого кусочка кожи или мышц. Кисть была такой от кончиков пальцев до запястья. Далее кость окружала плоть, но выглядела она, как обуглившийся обрубок, примерно на 2-3 дюйма предплечья. Сардек схватил ее за руку. «Идем со мной, Сейлин». «Пусть это чудовище остаётся само по себе!» «Ну-ка, тихо! Зейл хороший человек, каких мало!» Оборвала его сестра. Аристократка покачала головой. Её мысли постепенно прояснялись. «Нет, нет, Сардак. Он спас мою жизнь и пытался спасти жизнь Полта». «Сейлин!» Она осторожно подвела брата к двери. «Спасибо за заботу, Сардак, но со мной всё в порядке. Возвращайся в свою комнату». Если ты мне понадобишься, я позову». Брат Сейлин взъерошил волосы, его похмелье как рукой сняло. Он посмотрел на скелетную руку с нескрываемым отвращением, но в конце концов кивнул. «Ты поступишь, как считаешь нужным, дорогая сестра. Ты всегда так делаешь». сардык встретился с ней взглядом. «Но знай, что я буду прислушиваться. Малейший шум, хоть что-то необычное, и я вернусь. С мечом наголо». Он закрыл за собой дверь, оставив Сэйлин наедине с Зейлом и Черепом. Сэйлин робко приблизилась к неподвижному телу на кровати. «Это... это из-за того, что случилось в склепе?» Голос Хамберта был совершенно подавленным. «Хотел бы я сказать, что так оно и было, просто чтобы вы думали о нем более благосклонно. Но нет, девочка, миледи, не из-за склепа. Это случилось давно». «Расскажите...» Его покалечили проклятые, слюнявые, окаянные души из затерянного города под названием Урих. Парень и кучка охотников за сокровищами нашли это место. На самом деле, он и я пытались убедить их не ходить туда. Мы уже знали, что с этим городом что-то неладно, но никак не ожидали того, что обнаружили. Там были сплошные развалины, но они ожили, когда мы очутились внутри. Мы думали, как тут прекрасно и мирно». пока все вокруг не начали исчезать, а правитель города не оказался связан с одним из великих воплощений зла. Зейл был одним из двух выживших, но это стоило ему руки, оторванной этими извергами. «Тогда как?» – череп фыркнул. «Большинство людей смирились бы и ничего не сделали, но он умный парень. После того, как ребята вроде Зейла исцелили его и славного капитана Дюмона, еще одного выжившего», В голове у паренька родилась идея. Он вернулся туда, где потерял руку, и каким-то образом сумел найти то, что от нее осталось. Это заняло у него три дня и три ночи, но будь я проклят, если Зейл не присоединил ее обратно при помощи огня и чар. Черт, в каком-то смысле она лучше новой, хотя и дорого ему обошлась. Очень дорого. По мере того, как она слушала... Часть ужаса Сейлин улетучивалась, все больше и больше сменяясь очарованностью. Разве она не поступила бы так же на его месте, если бы обладала его силой? Что ему оставалось делать? Прицепить себе крюк, который Сейлин видела у многих моряков? Оставаться с обрубком? Среди знати были те, кто потерял конечность и заменили ее металлическим протезом, который они, как и некромант, прикрывали перчаткой. Леди Ниссарда не сомневалась, что многие из них хорошо заплатили бы за работу, подобную той, что проделывал Зейл, и даже, вероятно, выставили бы ее на показ, несмотря на доктрины Закарума насчет подобной магии. Она наклонилась вперед и осторожно стянула оставшуюся часть перчатки. Только теперь Сейлен заметила, что изнутри она подбита так, чтобы имитировать руку из плоти и крови. Аристократка вспомнила, как Зейл не раз без видимого труда пользовался этой рукой. Ее пальцы замерли над скелетной кистью. Закусив губу, Сейлин коснулась тыльной стороны ладони Зейла. К ее удивлению, на ощупь она была теплой и гладкой. Она дотронулась до одного из суставов и тихо ахнула, когда костлявые пальцы дернулись. Бормоча, Зейл пошевелился. Сейлин отступила назад, не желая мешать его выздоровлению. «Он поправится, миледи!» – вновь заверил ее Хамбард. «Вам бы и самой отдых не помешал. Я не спущу с него глазницы, не волнуйтесь». «Но я должна остаться. Я не могу оставить все на вас». Череп фыркнул. «А чем еще мне заняться, девочка? Я не сплю, по крайней мере так, как живые. Мне не составит труда бодрствовать всю ночь». Голос духа принял неожиданно мягкий тон. Я не допущу, чтобы с ним что-нибудь случилось. Обещаю. Несмотря на неподвижность черепа, Сейлин ему поверила. В каком-то смысле, Хамберту Веселу можно было доверить присматривать за Зейлом так же, как бедный Полт всегда присматривал за ней. «Немедленно позовите, если что-то изменится», — настояла она. «Так и сделаю». «Спасибо вам, Хамберт». Сейлин почти могла поклясться, что глазницы черепа сдвинулись. «Нет, вам спасибо, девочка!» Леди Несарда выскользнула из комнаты, беспокойно думая о Зелле. Ей все казалось, что она может сделать что-то еще, чтобы помочь ему выздороветь. Внезапно Селлен столкнулась с какой-то фигурой в холле. Она инстинктивно попятилась, но тут же увидела, что это всего лишь ее брат. «Сардек, ты меня напугал. Что ты тут делаешь? Я думала, ты уже в постели». Выражение его лица было не Я недалеко ушел, сестра. Я просто не мог забыть то, что там увидел. В самом деле, Сардак, ничего страшного. Сардак схватил ее за плечи так крепко, что селен застонал от боли. Он ослабил хватку, но не отпустил ее. Он должен уйти, Сэйлин. Ты не можешь держать такое в доме. Он опасен для тебя, для всех нас. Посмотри, что случилось с Полтом, черт возьми. А ведь он был наемным бойцом. Полт погиб, пытаясь спасти нас обоих, Зейла и меня, если ты это имеешь в виду. Но только после того, как Зейл практически сделал то же самое. Тебя там не было. Внизу в склепе случилось нечто чудовищное, сардок Он поморщился. Да, я знаю, я знаю, но все же Сейлин. Он останется. Я перед ним в долгу. Мне жаль, если ты считаешь такое положение дел неприятным, но... «Но ты хозяйка несарда а я всего лишь жалкий бастард». Когда она попыталась возразить его словам, сардык склонил голову. «Вырвалась, я знаю. Ты предоставила мне возможность и сделала все, чтобы это поместье стало домом и для меня тоже, Сейлин. Прости мне мои слова». Сейлин коснулась щеки брата. «Я понимаю твое беспокойство. Давай забудем то, что произошло». сардык взглянул на дверь в комнату Зейла. «Я буду следовать твоей воле, дорогая сестра, но если я увижу в его действиях хоть малейший намек на угрозу для тебя, он будет отвечать передо мной». С этими словами Сардак поцеловал сестру в щеку и направился в свою комнату. Наблюдая за ним, Селин не сомневалась, что он выполнит обещание. В этом смысле сардык походил на Полта. Они оба были очень преданы тем, о ком заботились. А еще они становились смертельными врагами для тех, кто вставал у них на пути. Женщина надеялась, что с Зейлом такого никогда не случится. Зейлу снились пауки. Множество пауков. Больших, маленьких. Он запутывался в паутине, превращаясь в куколку. Пауки окружали его. Сквозь мучительные сны над ним проплыло чье-то лицо. Лицо с седыми, коротко стриженными волосами и некоторыми чертами, напоминающие его собственные. Лицо наблюдало за борьбой с бесстрастным интересом и не высказывало никакого намерения помочь некроманту. И поэтому Зейл продолжал сражаться в одиночку. Буря неустанно бушевала все утро и весь день, лишь немного стихнув, когда вновь наступила ночь. Сейлин часами бодрствовала у кровати Зейла, наблюдая за неподвижным телом служителя Ратмы. Ее тревожило то, что он до сих пор не пошевелился. И хотя Хамберт не говорил об этом, Сейлин знала, что череп тоже обеспокоен. Не приходя в себя, Зейл обливался потом и хмурил брови, будто глубоко задумывался над чем-то. Как ни странно, аристократка чувствовала вокруг некроманта некие магические колебания, словно что-то происходило, но она не понимала, что. Не зная, что еще можно сделать, Сейлин обтерла лицо Зейла чистым влажным полотенцем и постаралась сделать так, чтобы он лежал максимально удобно. Сардек приносил еду, слуги отказывались вступать за порог. Младший Несарда ничего не говорил, передавая ей поднос, но его глаза всегда настороженно следили за некромантом. Сейлин ела свой ужин молча. Ни она, ни Хамберт не могли найти слов, чтобы приободрить друг друга. Череп по-прежнему настаивал на том, что с Зейлом все будет в порядке, но его слова были пустым звуком, ведь он ничего не мог поделать в своей нынешней форме существования. Но не прошло и нескольких минут после того, как Сейлен закончила ужин, как дверь постучал встревоженный слуга и пробормотал: "Госпожа, вас ожидают в гостиной". "В такую плохую погоду?" ответила аристократка, вставая. "Кто?" Ответа из коридора не последовало. И когда Сейлин открыла дверь, то обнаружила, что слуга убежал. Поморщившись, она закрыла за собой дверь и спустилась на первый этаж. В этот момент из гостиной появился еще один слуга с пустым подносом. Увидев ее, он поклонился. Ему подали вина, миледи, и теперь он сидит у камина. «Кто? Кто там Барнаби?» Слуга с крючковатым носом, казалось, удивился тому, что она не знает. «Лорд Джиттен, конечно же». «Джиттен?» «Спасибо, Барнаби, вы можете идти». Слуга поклонился и поспешил прочь. сейлен старалась изо всех сил сохранять спокойствие перед лицом этого неожиданного, неоправданного и, безусловно, нежелательного визита человека, стремящегося отобрать у нее наследие Ниссарда. Только когда она убедилась, что производит достойное впечатление, аристократка, наконец, плавным шагом вошла в комнату. «Милорд Джиттен», – позвала сейлен. Чем обязана честью вашего визита именно в эту ночь?» Держа в руке кубок с вином, Алдрик Джиттен поднялся с кресла, как будто хозяином дома был именно он, а не стоявшая перед ним женщина. Хотя наружность аристократа была приятной, в его двухцветных глазах и губах было нечто такое, что всегда отталкивало сейлен Его глазки постоянно бегали, словно Джиттен выискивал врагов, скрывавшихся в темных углах комнаты. а рот постоянно кривился, будто бы от сильного голода, напоминая оскал из голодавшегося волка. «Моя дорогая Сейлин», – ответил мужчина, поднимая кубок, – «пью за вашу безупречную красоту». Даже при самых благоприятных обстоятельствах она не нашла бы ничего интересного в его льстивых речах. Тем не менее, леди Ниссарда вежливо присела в реверансе. Несмотря на плохую погоду... Одежда и волосы Алдрика были сухими и безупречными, а это означало, что слуги прикрывали его всю дорогу до двери. Сейлин украдкой поискала глазами его плащ, но не увидела. Как жаль, будь он под рукой, это бы дало ей возможность еще больше сократить эту встречу, обещавшую быть очень неприятной. «Я пришел посмотреть, смогу ли я заключить между нами мир, дорогая Сейлин», наконец произнес лорд Джиттон. Он сделал еще глоток и подошел ближе. Внезапно его глаза перестали метаться по сторонам, и его проникновенный взгляд замер на ней. Сэйлин почувствовала, что ее притягивают эти глаза, несмотря на отвращение к их хозяину. «Мы ссорились без всякой на то причины». «Вы пытаетесь лишить меня крыши над головой, оставив побираться на улочках?» «Все совсем не так». Алдрик наклонился ближе, и теперь женщина могла видеть лишь его глаза. «Меня вынуждают. Я веду дела почти со всеми важными семьями Вестмарша. Многие из моих сделок связаны с большими суммами денег или крупной собственностью. Я сохранил свою репутацию лишь по одной единственной причине. Все знают, что я всегда говорю о том, о чем и думаю. Если я обещаю кому-то прибыль за участие в моих предприятиях, они понимают, что точно ее получат. Но в то же время некоторые сделки, которые я заключаю, включают в себя гарантии на случай, если другая сторона разорится. Это необходимая предостороженность, особенно действенная против всяких мошенников, и я просто обязан выполнять эти условия, какими бы ни были обстоятельства». Несмотря на нежелание, Селин обнаружила, что испытывает некоторое сочувствие к позиции Алдрика. Слишком часто случалось так, что аристократы в плачевном финансовом положении заключали неудачные сделки, а затем пытались не платить заимодавцам. А если они могли воспользоваться влиянием других, и те их поддерживали, а такое случалось часто, то те, кто искренне верил им на слово, в конечном итоге оказывались ни с чем. Но Риордан был человеком слова и соглашался только на то, что мог исполнить. «Таким он был». Двухцветные глаза сверкнули. Лорд Джитон стоял так близко, что мог поцеловать Сейлин, и она почему-то не отстранилась в отвращении, что было ей совсем не свойственно. Но у него так и не получилось выполнить свою часть сделки, а он наверняка выполнил бы ее, если бы не безвременная кончина, и поэтому залог, о котором мы договаривались, по закону переходит ко мне. Он пожал плечами. «Если я не возьму его, моя дорогая...» Меня обманут все остальные люди, с которыми я веду дела, и я разорюсь в течение года. Тогда я останусь без крыши над головой. Вы ведь этого не хотите, правда?» Сейлин не могла оторвать от него глаз. «Нет, не хочу, не хочу». «Тогда вам следует обдумать мое предложение, Сейлин. Как леди Джиттен, вы сохраните наследие вашей семьи, а также получите все, что я могу предложить. Сделка взаимной выгоды». Он коснулся ее подбородка, словно хотел поцеловать. Взаимный. Внезапно в мыслях Селин материализовалось лицо Зейла. Она отстранилась от Алдрика. Его улыбка на мгновение превратилась в оскал, который затем сменился гораздо менее приятным вариантом первого. По какой-то причине Селин почувствовала неотложную потребность вернуться в покой некроманта. «Вы нездоровы? Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» поинтересовался лорд Дджитон, заметив ее внезапное беспокойство. «Нет, благодарю вас нет. мне жаль алдрик, но я снова вынуждена отклонить ваше предложение. Его улыбка стала еще более натянутой. Подумайте о том, что говорите сэллен. я сделаю то, что должен. Его волнующие глаза больше не удерживали ее. женщина ощутила в себе дерзость. дерзость.ё еще может измениться, и она исчерпало всех вариантов действий. Я все еще расследую финансовые дела мужа». «Но что?» Лорд Джиттен осекся и внезапно посмотрел в сторону покоев Зейла. Лицо Алдрика стало каменным. Он вдруг поклонился. «Очень хорошо. Если буря не продлится всю ночь, то желаю хорошего вечера. И молюсь о том, чтобы вы скорее образумились ради вашего же собственного блага». Осушив кубок, лорд Джиттен вышел. Сэйлин даже не пыталась проводить его до двери, которую он легко мог найти в гостиной. Она напряженно прислушалась и через несколько секунд была вознаграждена громким стуком. Разовое цоканье копыт и грохот колес кареты возвестили о спешном отъезде разгневанного аристократа. Наконец, убедившись в том, что Алдрик Джиттен не вернется, Сэйлин помчалась к лестнице. Испуганный слуга увернулся от нее, когда леди Несарда взлетела вверх по ступенькам. Наверху оказался сардек с растрепанными волосами и озабоченным выражением лица, которое, как оказалось, не имело никакого отношения к некроманту. Я только что узнал от Барнаби, что Джиттен был здесь. Какого дьявола ему понадобилось на этот раз? То же, что и всегда. Он уговаривал меня выйти за него замуж, чтобы положить конец нашим разногласиям. Моя сестра так популярна. он будет сильно ревновать. Он ведь первым сделал предложение. Сейлин не хотела тратить на это время. «Довольно, сардок После встречи с Джитоном я могу обойтись и без твоих легкомысленных замечаний». Брат схватил ее за руку, когда она проскользнула мимо него. «Прости, в следующий раз пусть Барнаби немедленно позовет меня. Не хочу, чтобы ты оставалась наедине с этим выродком». Сейлин едва не сказала ему, что с легкостью справится с Алдриком Джитоном. «Спасибо большое». но потом вспомнила, как она была близка к тому, чтобы согласиться на его требования. Он даже чуть не поцеловал ее. «Я запомню», – нежно ответила Сейлин и добавила с улыбкой. «Спасибо, что беспокоишься». «Это то, что у меня получается лучше всего, кроме пьянства». Сардак заметил, куда направилась сестра. «Вернешься к нему?» «Да». Что-то продолжало неумолимо тянуть ее туда. «Мне нужно идти». Уж лучше компания некроманта, чем Джиттона. Неохотно пробормотал сардок Ты ведь позовешь меня, если я вдруг понадоблюсь. Да, сардок Я так и сделаю. Обещаю. Только тогда он отпустил ее. Сейлин тут же помчалась дальше, надеясь, что еще не опоздала. Но когда она распахнула дверь, то оказалось, что все по-прежнему. Зейл неподвижно лежал на кровати, все еще обливаясь потом, несмотря на прохладный воздух комнаты. и все же беспокойство не оставляло сейлен «Что случилось, Хамбард?» «Случилось!» Несмотря на отсутствие черт, череп почему-то приобрел недоумевающее выражение. «Совсем ничего. У нас все тихо-мирно, с редкими прерываниями на совершенный покой». Но я была уверена. Подойдя к кровати, сейлен коснулась лба Зейла. Ее тревога мгновенно возросла в сотню раз. Она почувствовала угрожающую, сокрушительную силу, сосредоточенную на некроманте. Но откуда она взялась, аристократка понятия не имела. «Зейл!» – прошептала она, не задумываясь. «Зейл!» Он повернул к ней голову и застонал «Он пошевелился!» – выпалил Хамбард. «Клянусь горой Ариад, он пошевелился! Наконец-то!» Там, где кончики пальцев Сейлен касались кожи Зейла, она ощущала жар, но не очень сильный. Дыхание казалось более ровным, чем прежде, а когда женщина вытерла пот со лба, новый испаренный он покрылся не сразу. В душе Сейлен вспыхнула надежда. «Я думаю, он...» Глаза Зейла внезапно распахнулись. «Карибдус», – выдохнул он. Как только некроман произнес имя, его глаза вновь закрылись, а голова склонилась на бок. Сейлин ахнула, испугавшись, что он умер, но присмотревшись, аристократка увидела, что Зейл просто спал. И спал спокойно. «Карибдус!» – прорычал череп. но ну что, черт возьми, это значит?» Карибдус вложил в ножны кинжал цвета слоновой кости. Его лицо, как всегда, выражало безразличие, несмотря на исход недавних событий. «Уже трижды!» – сказал он. В темноте существо, с которым он говорил, металось, судя по всему, в гневе. «Трижды. Четвертого раза не будет». Жрец Ратмы перевел взгляд на потолок, и хотя до этого не было видимой причины, на его лице мелькнуло удовлетворение. «Успокойся, Кроха. Все по-прежнему идет так, как это требует равновесия. Мы знаем, что мешает успеху. Теперь мы знаем, что его зовут Зейл». Карибдус протянул руку, и что-то большое, черное и многоногое прыгнуло на нее. Некромант с любовью почесал его тельце. «Зейл, но разумеется, это он!»